Его называют также Гуяквиль. Здесь бросились на них 700 испанцев, но были немедленно разбиты и прогнаны. Они спаслись в трех фортах, защищавших город. Но все три один за другим были взяты после одиннадцатичасовой битвы, несмотря на то, что в них находилось до пяти тысяч солдат. Флебустеры не отдохнули, пока не овладели фортами и всем городом. Губернаторы, старшие офицеры храбро защищавшиеся, были переранены и вместе с семьюстами жителями взяты в плен. Войска, искавшие спасение в бегстве, были преследуемы англичанами. Верно тем, как французы, желая показать ревность свою к вере, собрались в главную церковь на молитву. Однако завоевание это нанесло флебусьерам весьма чувствительную потерю. Они лишились значительного числа людей и, между прочим, капитана Грунье. Смерть этого умного и умеренного предводителя была тем чувствительнее, что незадолго перед этим лишились капитана Чусли. Добыча была огромная. Она состояла в жемчугах, драгоценных камнях, серебре и семидесяти тысячах пиастров. Но гораздо больше всего этого, и, между прочим, до трех миллионов пиастров деньгами, было скрыто жителями во время сражения. Флебустьеры пустились в погоню за шлюпками, в которые были нагружены эти богатства, но они слишком опередили их, и пиратам досталось только серебряная пушка весом в две тысячи пиастров и орел из соборной церкви, массивного золота, весивший 68 фунтов и украшенный смарагдами. В гавани было 14 кораблей, которые вместе с пушками, крепостей и многими другими вещами были совершенно не нужны флебустьерам. Поэтому они условили с губернатором выкупе за пленных, за город, за форты и корабли, требуя за пощаду всего этого миллион пиастров и четыреста мешков хлеба, которые должны были привезти из Квито в восьмидесяти милях от гуэя В ожидании выкупов лебусьеры вели себя очень чинно. Однако же ночью вспыхнул пожар близ того места, где хранилась вся добыча, порох и другие снаряды. Хлебустьеры поспешили перенести все на суда, а пленников перевели в самый большой форт. И потом принялись тушить огонь. Но, несмотря на стараниях, пожар остребил целую треть города. Это несчастье не произвело, однако, никакой перемены в условиях. Между тем улицы города были все еще завалены трупами, которых число простиралось до девятисот распространявшими нестерпимую вонь, которая причинила болезнь нескольким пиратам, что заставило их немедленно переехать на остров Пуна, куда взяли с собой пятьсот пленных обоего пола. Здесь провели флебусьеры целый месяц в пирах и празднествах. К ним подвозили ежедневно из Квеаквиллы не только свежие припасы, но и всевозможные предметы наслаждения. Весь день раздавалась разнообразная музыка, дни и ночи проводили в беспрерывных плясках, все заботы были забыты с обеих сторон, ибо условие было заключено, и победители оказывали себя столь же учтивыми, сколько веселыми. Это расположение духа перешло, наконец, и на пленных женщин, которые имели здесь более свободы, чем дома. Они принимали участие в пирах, плясках и пении, и притом не оказывались слишком жестокосердными, забавляя победителей и более чувственным образом. Но сцена скоро переменилась. Срок внесения выкупа истек, а уплата не последовало. Флибустьеры согласились на отсрочку. Но вместо денег прислали офицера, который уговорил пиратов ждать терпеливо. Флибустьеры убедились, что испанцы обманывают их, хотят только выиграть время, чтобы приступить к неприязненным действиям. Поэтому нужно было внушить им страх. Пленные должны были бросить жребий. И четырем из них немедленно отрубили головы и отдали в ответ испанскому офицеру, присовокупляя что если через четыре дня не будет внесен выкуп, то отрубят голову всем остальным. На другой день подозрения флебустьеров оправдались. Они перехватили курьера, отправленного временным губернатором к Виакриле, к королю Лимы. В бумагах его обозначались дальнейшие меры к истреблению пиратов». В них, между прочим, уведомляли о четырех присланных город-головах казненных испанцев. Обещали время от времени посылать флебустьерам истинам.